Глава двадцать Ася. Сижу на заднем сиденье рейсового автобуса. Сжимаю в руках свою сумочку, а у самой сердце не на месте. Правильно ли я поступила, так резко и бескомпромиссно оттолкнув от себя льва? Мысли роятся в голове, и ни одна из них не кажется мне достаточно правильной. Прохладный воздух из сплит-системы понемногу охлаждает мою разгоряченную кожу. Плавное движение автобуса убаюкивает, и я проваливаюсь в сон. Я снова в подвале. Вокруг темнота и теснота. Кажется, еще мгновение, и я не смогу дышать. Паника накрывает с головой, и я начинаю задыхаться, но никак не могу вырваться из липкой дремоты. «Эй!» — слышится мягкий женский голос откуда-то сверху. «Девушка! Проснитесь, девушка!» Я ощущаю чье-то прикосновение к плечу. Вздрагиваю, резко открываю глаза и вижу склонившуюся надо мной женщину средних лет. «Вам плохо?» Она с сочувствием посматривает на меня и протягивает мне стаканчик с минеральной водой. Кошмар приснился. — шепчу виновата. — Извините. — Ничего, бывает. Мне через день бывший муж снится, — успокаивает меня женщина. Он хотел меня из охотничьего ружья застрелить. Чудом промахнулся, но с тех пор является в кошмарах. Я рассеянно киваю, с благодарностью беру у нее из рук стаканчик с водой и выглядываю в окно. За окном темно хоть глаз выкали. Весь автобус спит. Неудивительно. На часах три утра. Еще два часа и будем на месте. Взглянув на билет, рассеянно размышляю я. Спать мне не хочется. Наоборот, во всем теле какая-то бодрость. Пытаюсь полистать ленту в телефоне, но интернет не ловится. Поэтому оставляю эту затею и снова пытаюсь подремать. Ничего не выходит, сердце по-прежнему не на месте. Все мысли о прокуроре, и уже мой побег кажется несусветной глупостью. Ведь я же могла с ним поговорить, могла, но вместо этого сбежала. Следующие два часа тянутся так долго, что я готова лезть на стену. Темнота медленно отходит на задний план, небо светлеет. Розоватые облака, предвестник восхода, мягко утопают в первых солнечных лучах. Впереди показывается наш город. Я прижимаю сумку к груди. Автобус сворачивает к автовокзалу и плавно притормаживает у остановки. Подхватив свои пакеты с купленными обновками, я продвигаюсь к выходу вслед за остальными пассажирами. Краем глаза замечаю снаружи знакомый силуэт, и сердце испуганно замирает. Бежать некуда, и я спускаюсь по узким ступеням на асфальт. У автобуса, скрестив руки на груди, стоит Ключников. Вид у него усталый, короткие волосы слегка взъерошены, во взгляде колючие льдинки. Лев, застываю в нерешительности. «Как ты?» «А ты думала, что я тебя не догоню?» Иногда такси ездит быстрее рейсовых автобусов. Сощурившись, невесело ухмыляется он и забирает у меня из рук пакеты. «Идем, я на машине». Я все стою у автобуса, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. В голове такой сумбур, что хочется сунуть ее под ледяную струю воды. Лев оборачивается. «Ася, ты идешь?» Смятение охватывает меня. «Твои вещи в багажнике моей машины», — колко произносит он. «И книги тоже». Помедлив еще пару секунд, я срываюсь с места и иду за ним следом. Надо же, он даже машину взять успел. Лев закидывает мои пакеты на заднее сиденье своей Мазды, открывает мне переднюю дверцу, приглашая сесть. «Лев, я...» Пронзительно смотрю на него, но не нахожу слов. Я не приму отказа, Ася. Хотя бы до тех пор, пока мы серьезно не поговорим. Его взгляд сверкает решительностью. Так что будь добра, сядь в машину. Втянув грудью воздух, я покорно забираюсь на переднее сиденье. Он хлопает дверцей и усаживается за руль. Нажимает на автоматический замок, и мы оказываемся в замкнутом пространстве один на один. «Посмотри мне в глаза, Ася!» Лев нависает надо мной. «Посмотри и скажи, что ты меня не любишь!» Я испуганно вжимаюсь в сиденье, поднимаю на него растерянный взгляд и молчу. «Ну же, скажи!» — рычит он. «Дело не в тебе, Лев!» — шепчу едва слышно, и чувствую, как горло перехватывает спазмом. «Дело в твоем брате». «Я в курсе, он сознался», — садит ключников и в отчаянии бьет руками по рулю. «Он был там, и он тебя узнал». «Но не он это все организовал. Мой брат просто трус». Все, на что он способен, — это изменять своей жене с секретаршей и говорить гадости, чтобы хоть как-то поднять свой статус перед уродами, которых он считает своими друзьями. И тогда он здорово струсил, наложил в штаны, когда понял, что в подвале ты. На миг закрываю глаза, не в силах выдержать напряжение. По щекам против воли текут слезы. Они оставили меня умирать. Кажется, этого достаточно, чтобы наш с тобой союз не состоялся. Ася, те, кто организовал похищение и взрыв, сядут. Я об этом позабочусь. Ты не понимаешь, — шепчу, глотая слезы. За всем стоят такие люди, что тебе и не снилось. Ты потеряешь все — карьеру, семью, связи. И ради кого? Ради меня? Да, ради тебя, Ася, представляешь? Так иногда бывает, когда любишь. А что потом? Как мы будем жить, зная, что ты все потерял из-за меня? Да прекрасно, мы будем жить. Я ничего не потеряю, поверь. Завтра начнется новая игра. Хвостов не будет участвовать в осенних выборах. У нас есть на него такое досье, что мы его потопим в течение двух недель. А потом мы поймаем за нас его сына. Он тоже отправится в тюрьму. Они оба туда отправятся. Всхлипываю, растираю пальцами слезы по лицу. Как бы мне хотелось, чтобы это было правдой. Лев разворачивается ко мне и берет меня за плечи. «Дай мне один шанс», — просит уже мягче. «Всего один шанс, Ася. И, пожалуйста, не плачь. Когда ты плачешь, мне хочется крушить все вокруг». Его пальцы ласково касаются моей щеки и смахивают слезы. «Отвези меня домой. Прошу почти шепотом. Мне надо отдохнуть». Слишком напряженные выдались дни. «Чтобы тебя там нашел похититель?» «Нет, так не пойдет. Мы поедем в отель. Это не обсуждается». «Снова номер на двоих?» Всхлипнув, интересуюсь с сарказмом. «Да, номер на двоих». Он хмурится. И постель у нас тоже снова будет общая. А завтра мы с тобой найдем какой-нибудь номер в отеле на побережье и сорвемся к морю, потому что, во-первых, после того, как мы с Кушаковым отправили досье по нужному адресу, оставаться здесь небезопасно. во-вторых, у нас отпуск. Хочу, чтобы мы провели его как нормальные люди. Загрузим в машину чемоданы и отправимся в путешествие. «А здесь пусть все горит синим пламенем!» Я растерянно смотрю ему в глаза. Я не совсем согласна с его планом. Но в его взгляде столько решимости, столько уверенности, что я не нахожу в себе сил спорить. «Хорошо, пусть будет так, как решил ты», — сдаюсь на милость победителя. «Отель значит отель». Я ужасно хочу принять душ, переодеться и выспаться. Про отпуск поговорим позже. А я хочу есть. Со вчерашнего дня ничего нормального не ел. Одни чипсы. Закажем в номер суши, прежде чем завалимся спать. На его лице наконец появляется улыбка. Закажем. Согласно киваю я. Он с нежностью вытирает с моих щек остатки слез и возвращается к управлению машиной. Включает зажигание, и «Мазда» медленно трогается с места. Я сижу, вжимаясь в сиденье и рассеянно смотрю в окно на знакомые пейзажи. Хочу ли я снова оказаться в одном номере с прокурором? Разум кричит, что это не самое лучшее решение. Но сердце желает этого больше всего на свете.